Со дня их последнего разговора в его башенке, в честь Нюолди, меледи много думала об одном вопросе. Теперь она приняла решение и готова выполнить его. В большом свете еще только утро, хотя, судя по столь незначительному светилу, как солнце, полдень уже миновал. Меркурии эти роскошные красавцы выбились из сил, Они больше не в состоянии глазеть в окна. И теперь отдыхают в вестибюле, понурив тяжелые головы на манер перезрелых подсолнечников. И столько на них всякой мишуры и позолоты, что кажется, будто их тоже оставили на семена. Сэр Лестер почивает в библиотеке на благо родини, заснув над отчетом парламентской комиссии. Меледи сидит в той комнате, где принимала молодого человека, некоего Гаппи. Роза при ней. Она что-то писала по приказу Меледи и читала ей вслух. Сейчас Роза вышивает, а, может быть, занимается каким-то другим девичьим рукоделием, а Меледи в молчании смотрит на ее склоненную головку уже не первый раз за этот день. «Роза!» — деревенская красавица — Повертывается в сторону миледи, и ее личико сияет улыбкой. Но миледи очень серьезно, и сияющее личико принимает удивленное, недоумевающее выражение. Поди посмотри. Запертали дверь. Да, заперта. Подойдя к двери и вернувшись, Роза смотрит на миледи с еще большим удивлением. Я хочу сказать тебе кое-что по секрету, дитя мое. Ты хоть и не все понимаешь, но привязана ко мне. О том, что я собираюсь сделать, я буду говорить вполне откровенно. С тобой, во всяком случае. Но я тебе доверяю. Никому не рассказывай о нашем разговоре. Застенчивая молоденькая красавица очень серьезно обещает оправдать доверие миледи. — Ты ведь заметила, — спрашивает леди Дедлок, — Делай ей знак «сесть поближе». «Ты заметила, Роза, что с тобой я не такая, как с другими людьми?» «Да, миледи, со мной вы гораздо ласковее, и я часто думаю, что знаю вас такой, какая вы на самом деле». «Ты часто думаешь, что знаешь меня такой, какая я на самом деле?» «Бедное ты дитя, бедное дитя!» Она говорит это с какой-то горькой досадой, но не на Розу, и в глубокой задумчивости устремляет на девушку затуманенные глаза. «А ты знаешь, Роза, как мне с тобой легко и хорошо. Тебе не приходило в голову, что ты мне приятна, потому что ты молода и простодушна, любишь меня и благодарна мне?» «Не знаю, миледи, почти не смею на это надеяться». Но мне всем сердцем хотелось бы, чтобы так оно и было. — Так оно и есть, девочка моя! Хорошенькое личико чуть было не вспыхнула от радости, но радость быстро померкла. Так скорбно прекрасное лицо другой женщины, и девушка робко ждет объяснений. — Если бы я сегодня сказала тебе, уходи, оставь меня, мне было бы очень больно и горько, дитя мое и я осталась бы совсем одинокой. — Миледи, я вам чем-то не угодила? — Нет, что ты! Сядь сюда! Роза опускается на скамеечку у ног Миледи. Миледи кладет руку на ее темноволосую головку, прикасаясь к ней так же нежно, по-матерински, как и в тот памятный вечер, когда приезжал железных дел мастер, и уже не отнимает руки. «Я говорила тебе, Роза, что хотела бы видеть тебя счастливой и сделала бы тебя счастливой, если бы только могла хоть кому-нибудь принести счастье. Но я не могу. Я лишь теперь узнала о некоторых обстоятельствах. И хотя тебя они не касаются, но есть причины, по которым лучше тебе не оставаться здесь. Ты не должна здесь оставаться». Я твердо решила, что ты здесь не останешься. Я написала отцу твоего жениха, и он сегодня приедет сюда. Все это я сделала ради твоего блага. Девушка, заливаясь слезами, осыпает поцелуемые ее руки и говорит, как же ей жить, когда они расстанутся. Миледи вместо ответа целует ее в щеку. А теперь, дитя мое, желаю тебе счастья там, где тебе будет лучше. Будь счастлива и любима. Ах, миледи, я иногда думала, простите, что я осмеливаюсь, думала, что сами-то вы несчастливы. Я? Неужели вам будет лучше, когда вы меня отошлете? Прошу вас, прошу, передумайте. Позвольте мне остаться у вас еще немножко. Я уже сказала тебе, дитя мое. Все то, что я делаю, я делаю ради твоего блага, а не ради себя. Впрочем, это все уже сделано. В эту минуту, Роза, я говорю с тобой так, как чувствую, но не так я буду говорить немного погодя. Запомни это и сохрани в тайне мое признание. Сделай это ради меня. А сейчас... Мы расстанемся навсегда. Миледи легонько отстраняет от себя свою простодушную наперстницу и выходит из комнаты. Когда она снова появляется на лестнице к концу дня, вид у нее еще более надменный и холодный, чем всегда. Она так равнодушна, словно все человеческие страсти, чувства, интересы, отжив свой век в древнейшей эпохе мира, исчезли с лица земли вместе с некогда населявшими ее и вымершими чудовищами. Меркурий доложил о приходе мистера Раунсуэлла. Вот почему Миледи вышла из своих покоев. Мистер Раунсуэл ожидает ее не в библиотеке, но Миледи идет в библиотеку. Там сейчас сидит сэр Лестер, и Миледи хочет сначала поговорить с ним. — Сэр Лестер, я хочу... Впрочем, вы, кажется, заняты. — О, боже мой, нет! Вовсе нет, ведь у него только мистер Талкинхорн. Всегда он где-то поблизости, какой-то вездесущий. Нет от него спасения и покоя ни на миг. — Виноват, леди Дедлок. Вы позволите мне удалиться? бросив на него взгляд, которым ясно сказано, вы же знаете, что вольны остаться, если сами этого захотите. Она говорит, что в этом нет надобности, и направляется к креслу. Мистер Талкинхорн с неуклюжим поклоном слегка подвигает к ней кресло и отходит к окну напротив. Вклинившись между нею и меркнущим светом дня на тихой улице, он отбрасывает свою тень на Миледи, И погружает вам мглу все, что она видит перед собой. Вот так он потопил вам мраке и всю ее жизнь. Улица за окном, и при самом красивом освещении все равно скучная улица, на которой два длинных ряда домов уставились друг на друга с такой чопорной строгостью, что, кажется, будто некоторые из стоящих здесь роскошных особняков были выстроены не из камня, но мало-помалу окаменели, завораженные этими взглядами. Улица за окном преисполнена столь унылого величия, так твердо решила не снисходить до оживления, что даже двери и окна здесь мрачно кичатся своей черной окраской и пылью, а голкие конюшни, на задних дворах имеют такой безжизненный, монументальный вид, словно в них должны стоять только каменные кони, сошедшие с пышных постаментов. На этой величественной улице ступени подъездов украшены замысловатыми железными решетками и, приютившись в их омертвелых гирляндах, гасители для устаревших факелов Девятся на выскочку. Газ! Кое-где, еле держась на месте в ржавой листве, торчит железный обруч, сквозь который сорванцы-мальчишки стараются пропихнуть шапки своих товарищей. Только на это он теперь и годится. А оставили его, как священную память о тех временах, когда в него втыкали фонарь с горящим маслом, ныне исчезнувший. Нет. Даже само масло, хоть и редко, но еще встречается кое-где, налитое в маленькую смешную стеклянную плошку с шишечкой на дне, напоминающей устрицу. И каждую ночь оно мигает и хмурится на новые источники света, уподобляясь в этом своему отставшему от века ретрограду хозяину, заседающему в палате лордов. Поэтому леди Дедлок, сидящей в кресле, пожалуй, не на что смотреть в окно, у которого стоит мистер Талкингхорн. И все же, и все же она бросает на него такой взгляд, словно всем сердцем желает, чтобы эта тень сошла с ее пути. Сэр Лестер просит извинения у миледи. Она желала сказать... Только то, что у нас мистер Раунсуэл, он приехал по моему приглашению, и что надо нам, наконец, решить вопрос об этой девушке. Мне до смерти надоела вся эта история. — Чем же я могу помочь вам? — спрашивает сэр Лестер в полном недоумении. — Примем его здесь и покончим с этим делом. Велите пригласить его сюда. Мистер Талкинхорн, э -э, позвоните, пожалуйста. Э -э, благодарю вас. Э -э, попросите, говорит сэр Лестер Меркурию, не сразу припоминая, как величают мистера Раунсуэла в деловом мире. Э -э, попросите железного джентльмена прийти сюда. Меркурий отправляется на поиски железного джентльмена отыскивает и приводит его. Сэр Лестер радушно встречает эту железистую личность. Надеюсь, вы здоровы, мистер Раунсвелл. Присядьте. Э, мой поверенный, мистер Талкинхорн. Меледи пожелала, мистер Раунсвелл. Торжественным моновением руки сэр Лестер дипломатично отсылает его к Меледи. Пожелала побеседовать с вами. — Буду очень счастлив, — отзывается железный джентльмен, — с величайшим вниманием выслушать все то, что леди Дедлок изволит сказать мне. Обернувшись к ней, он находит, что она нравится ему меньше, чем в их первую встречу. Холодом веет от ее отчужденного и высокомерного лица, и теперь уже ничто в ней не поощряет собеседника к откровенности. Позвольте спросить вас, сэр, начинает леди Дедлок равнодушным тоном. Вы говорили со своим сыном относительно его блажи? Когда она задает этот вопрос, кажется, будто ее томным глазам не под силу даже взглянуть на собеседника. Если мне не изменяет память леди Дедлок, я сказал, когда в прошлый раз имел удовольствие вас видеть что настоятельно буду советовать сыну преодолеть эту блажь». Заводчик повторяет ее слово, делая на нем упор. «И вы ему это посоветовали?» «Ну да, конечно». Сэр Лестер одобрительно кивает. «Очень достойно. Если железный джентльмен что-нибудь обещал, он был обязан выполнить обещание». В этом отношении простые металлы не должны отличаться от драгоценных. Очень-очень достойно. Он так и сделал? Право же, леди Дедлок. Я не могу дать вам определенный ответ. Боюсь, что не преодолел. Вероятно, еще нет. Наш брат, то есть человек нашего звания, иной раз связывает свои планы на будущее Со своей блажью. А значит, ему не так-то легко отказаться от нее. Пожалуй, нам вообще свойственно относиться серьезно ко всему на свете. Сэр Лестер, заподозрив, что за этой фразой скрывается «Ой, талерское умонастроение», вскипает. Мистер Раунсел безукоризненно деликатен и вежлив, но тон его, хоть и учтивый, не менее холоден, чем оказанный ему прием. «Э, «Видите ли», — продолжает Миледи, — «я думала об этой истории, которая мне надоела. Очень сожалею, смею заверить. И еще о том, что говорил по этому поводу сэр Лестер, а я с ним вполне согласна. Сэр Лестер польщен. И я решила...» что девушке лучше расстаться со мной, конечно, лишь в том случае, если вы не можете утверждать, что блажь у вашего сына прошла. Утверждать это я не могу, леди Дедлок, никоим образом. В таком случае девушке лучше уехать. Простите, миледи, — учтиво вмешивается сэр Лестер, но, быть может, этим мы обидим девушку? и обидим незаслуженно. Вот молодая девушка начинает сэр Лестер величественно излагать вопрос, помахивая правой рукой. Кажется, будто он расставляет серебряный столовый сервиз. Девушка, которая имела счастье привлечь к себе внимание и благосклонность высокопоставленной леди и пользуется покровительством этой высокопоставленной леди, а также всевозможными преимуществами подобного положения, бесспорно очень значительными, я полагаю, бесспорно очень значительными, сэр, для молодой девушки ее звание. И так возникает вопрос, справедливо ли это лишать молодую девушку тех многочисленных преимуществ и того счастья, которые выпали ей на долю, лишать только потому, что она... Сэр Лестер, как бы желая извиниться, но с очень важным видом подчеркивает эту фразу, наклонив голову в сторону заводчика, только потому, что она привлекла внимание отпрыска мистера Раунсуэлла. Заслужила ли она такую кару? Справедливо ли это по отношению к ней? Разве это мы раньше имели в виду?